Глава шестнадцатая. Империя Оствер, Шайдер, шестнадцатая, ноль восьмого, тысяча четыреста одиннадцатого. Жеребец вынес меня на небольшой бугор. Куда ни посмотри, враги. Орков больше десяти тысяч, и они спешат расширить захваченный плацдарм на левом берегу фарты. Медлить нельзя. Необходимо сбросить их обратно в реку. и, выхватив из ножен меч, я привычно вошел в боевой режим, после чего кинул взгляд назад, где за мной тысячи северян во главе с Яной Ойкерен и пять тысяч наемной кавалерии. — В атаку! — выкрикнул я, взмахнул клинком и, ударив жеребца с тременами, помчался навстречу врагам. В ушах шум ветра, враги все ближе, и, наконец, я влетаю в толпу орков. Северяне и наемники отстают, но это и хорошо. Сейчас бы они мне только мешали. Косой удар Ирута сносит голову орка, который пытается поддеть меня копьём, а левая ладонь выбрасывает в толпу завоевателей цепной взрыв. Есмертаносная магия, разрывая и подкидывая вверх тела, расходится по толпе врагов. Конь становится на дыбы и начинает заваливаться набок. Юркий мелкий орк, возможно, чьё-то оружие носит Подлез под лез под жирецца и ножом вспорол ему брюха. Жаль животину. Но война есть война, и вытащив ноги с стремян, я спрыгнул на труп орка, которому срубил башку, и сразу заметил мелкого орчонка. Он смотрел на меня и улыбался. Это зря, а от меня надо бежать, а он молодой и глупый. За что и поплатился. Брошенный мной маленький огнёшар ударил его в лицо, и он не успел даже вскрикнуть. Заклинание сожгло его за секунду. Все реакции на пределе. И сражение, как нельзя, кстати, даёт возможность проверить свои новые способности. Вперёд. Чёрный клинок рассекает, переносит всё очередного противника, а левая ладонь бросает ещё один цепной взрыв. За спиной боевой клич нанхасов и наёмников, которые наконец-то вломились в строй орков. Надо поторапливаться. «Мне не хотелось, чтобы кто-то из своих случайно попал под мою магию». Прыжок. Я легко перемахнул через очередного противника. Оказался за его спиной и, не глядя, ударил мечом назад. «Есть!» — клинок впился в поясницу орка. Рывок оружия на себя — и снова прыжок. Я оказался в эпицентре первого магического взрыва. Стонут раненые, ревут сахатые северяны, ржут лошади. Подбадривают себя боевыми выкриками орки, звенит сталь и щелкают арбалеты. «Битва! Бей, убивай, круши и ломай! Вспарывай животы и разбивай черепа!» Адреналин в крови подстегивал меня и заставлял двигаться дальше. «Ай-ай, рад! Сейчас это именно то, что мне нужно!» «Снова магия! Теперь уже силовой таран, который я, расчищая пространство, бросаю перед собой!» Напитанные силой заклинания с легкостью, словно пушинки, калеча и убивая, раскидывает массу орков, и появляется широкая просека. Я иду по ней и продолжаю работать мечом. Взмах падает противник, который пытался атаковать меня слева. Выпад оседает другой, который появился справа. Я работал на автомате и не подпустил к себе ни одного врага. Все, кто осмелился приблизиться, погибли. Просека закончилась. Я нанёс очередной магический удар силовым тараном и продолжил движение. Скоро доберусь до реки и займусь вражескими кораблями, которые под покровом темноты и под прикрытием магов вошли в фарту, а затем обеспечили переброску десанта. Если удастся их потопить, победа будет за нами, а потери окажутся относительно небольшими. Где-то неподалёку раздался резкий гортанный выкрик вражеского командира. Орки, которые находились вокруг, попытались атаковать меня со всех сторон, чтобы навалиться и задавить массой. Однако я подобного ожидал и снова использовал магию. Десятиметровое огненное кольцо заставило белогривых остановиться, а затем и отступить. После чего вражеский вожак стал стягивать ко мне стрелков. Вот только они опаздывали, и уже не останавливаясь, заставив огненное кольцо расширяться и тратить энергию не на сдерживание, а на атаку, я проскользнул между опалёнными орками и ускорился до максимума. Я есть, и орки меня видят. Однако неожиданно я пропал, и можно подумать, что хуман применил полог невидимости или использовал иное хитрое заклинание, дабы себя скрыть. А на самом деле всё проще. Благодаря своим новым способностям и мутациям организма я двигался настолько быстро, что возбуждённые сражением орки меня едва замечали и не успевали среагировать. Через полминуты, выбравшись из толпы, я оказался на берегу Фарты. Вся поверхность реки буквально усеяна кораблями, которые напоминали мне римские биремы. Они перевозили солдат. И окажись рядом Вандиль, от помощи которого я бы не отказался, вчерадёй вызвал бы элементалей воды, и проблема разрешилась бы за минуту. Но его нет, значит, придётся полагаться только на себя. Выдохнув, я сконцентрировался и потянул на себя столько силы энергопотоков, сколько мог. Брал по максимуму и всё вкачивал в одно заклинание под названием Огненное капель. Обычно это пригоршное зёря на огне. Но сейчас луч особой, ибо энергии в нём столько, что можно за один раз деревеньку в полсотни домов спалить. Панеслась. От избытка чувств громко сказал я, усмехнулся и подобно сеятелю взмахнул рукой. Багровые зёрна, поднявшись вверх по широкой дуге, разлетелись над рекой, а затем, повинуясь силе тяготения, огненным дождём обрушились вниз. Большая часть, конечно, упала в воду, погасла, и на месте падения появилось облачко пара. Однако другие, соприкасаясь с деревянными корпусами кораблей или телами моряков, поджигали их, и спасения от магического огня не было. Вспыхнуло одно судно, за ним другое и третье, а спустя минуту всё пространство реки передо мной было заполнено горящими корабельными корпусами и фигурками орков, которые размахивая руками прыгали в воду и пытались таким образом спастись. Я был недоволен, ожидал более серьёзного результата. Поэтому снова потянулся к энергопотокам и сформировал зелёное дыхание облако ядовитого концентрированного газа, после чего кинул его на середину реки и подправил направление тёмно-зелёного облака лёгким ветерком. А вот теперь результат оказался приемлемым, хотя и неожиданным. Подгоняемое ветерком плотное ядовитое облако понеслось вниз по течению реки и, соприкасаясь с огнем, стало распадаться на множество мелких, медленно горящих токсичных клочков, которые не только травили орков, но и поджигали на своем пути корабли. Меньше чем за минуту, насколько хватало взгляда, вся фара-то покрылась рваным огненным ковром. Однако посреди этого ада был островок спокойствия И от него я уловил угрозу. В метрах в 150 от меня, на стремлении, мерно взмахивая вёслами, находилась галера, которой моя магия не причинила никакого вреда, и на её борту был кто-то очень сильный. Поэтому я кинул сканирующий луч, узнал биополе и вспомнил, как наблюдал за выходом вражеской военно-морской армады из портала между мирами. Тогда с борт тегалеона Меня пытался достать сильный чародей, не иначе как Архимаг. Да только я успел вернуть свою призрачную суть обратно в родное тело и оставил его с носом. А теперь он снова рядом. Сомнений не было, это тот самый Архимаг. И противник уже тянет на себя силу, готовится к атаке. Но у меня есть преобразатель, а у него нет. Значит, я быстрее. А ещё есть мои Кмиты. Так что, присмотревшись к галере, Я сразу обнаружил противника. Это был высокий гуман в серебристой мантии, и в его руках формировалось неизвестное мне заклинание. Судя по всему, нечто связанное с некромантией и очень опасное. Что, дядя, повоевать решил? подумал я, наблюдая за действиями противника. Ну давай, повоюем. Активация Кмита с прыжком, я оказался на галерее и едва не упал. Палуба корабля не самое лучшее место для телепортации. Однако равновесие сохранил чародей рядом, и я не медлил. Взмах клинка и руки вражеского мага вместе с заклинанием, которое так и не успело обрести критический объём для использования, улетели за борт. Чародей посмотрел на свои обрубки, а потом кинул недоуменный взгляд на меня и хотел уже заорать от боли, но не успел. Остриё Ирута Прочертив на его горле кровавую борозду, и лицом вниз, он рухнул на доски. На всякий случай я раскроил ему ещё и череп. Некромант всё-таки вдруг оживёт и превратится в лича. Так что предосторожность с моей стороны совсем не лишняя. Марики Галера, конечно, пытались меня убить, и сделать это у них не получилось. Они погибли, и когда всё закончилось, я заглянул в трюм и обнаружил, что грибцы прикованы к вёслам. Все понятно, рабы или преступники, которых отправили на галеру. А кто их сюда отправлял? Точно не я. Следовательно, в данном случае здесь 10 часов можно быть добрым, проявить благородство и стать освободителем угнетённых проклятыми эксплуататорами народных масс. Сдёрнув скряжествого америка, которого убил последним поезд с вязанкой ключей, я перебросил его ближайшему кандальнику. Он понял меня правильно, благодарно кивнул. и стал освобождаться. Мне на галере больше делать нечего. Я вернулся на палубу и отметил, что пожары на реке начинают стихать, но целых вражеских судов, кроме галеры, которую снесло к нашему берегу, нет. А затем, разогнавшись, прыгнул, пролетел не менее семи метров и приземлился на кромке воды и суши. В этот раз равновесие все-таки не удержал, поскользнулся и упал в реку. Но вместо того, чтобы расстраиваться, Я весело рассмеялся, выбрался из воды, обсушил себя легким суховеем и взобрался на обрыв. Взгляд скользнул по полю боя, и я удовлетворенно кивнул. Оркам, которые попытались закрепиться на левом берегу Фараты, конец. Северяне и наемники, врубаясь в нестройные ряды и расстреливая противника из арбалетов, расчленили более многочисленный вражеский отряд на дезорганизованные группы и сейчас их добивали. Вот что значит профессионалы, которые оказываются в нужном месте в нужное время и сразу перехватывают инициативу. Накопившееся за минувшие дни напряжение, которое достигло своего пика вчера после активации очередного энергоинформационного блока, рассеялось. На душе спокойствие и даже какое-то умиротворение. Я сбросил боевой режим и обтерев клинок Ируто пучком травы, положил его на правое плечо. И не торопясь, зашагал к небольшому отряду северян неподалёку. Однако, приблизившись к ним, кинул сканирующий луч и пошёл быстрее. Причина была в том, как Нанхасы сгрудились вокруг умирающей Яны Ойкерин. Остолков воинов я увидел девушку. В её животе торчало обломанное древко вражеского копья. Это не порезы и не переломы. Здесь средний военно-полевой целитель или лечебное зелье не помогут. У Яны серьёзные повреждения внутренних органов, и все, кто сейчас стоял вокруг неё, понимали: жить девчонке осталось несколько минут, и уходить она будет тяжело. Я мог пройти мимо, и никто не посмел бы меня упрекнуть, ведь я не целитель. Но я присел рядом с ней, извлёк из глубин своей памяти необходимые знания и решил, что попытка не пытка, надо вытащить Яну, или по крайней мере, хотя бы попытаться и избавить девушку от боли. Спи, усилив свою команду ментальным посылом с малой италикой силы, приказал я девушке, и она моментально закрыла глаза. Помогай, обратился я к искре творца, и она не подвела. Опираясь на знания богов и прислушиваясь к невидимому советчику, я отложил меч, потянул на себя ближайший энергопоток и стал действовать. Срезал лишнюю одежду и откинул прочь кусок повреждённой нагрудной брони. заблокировал ток крови вокруг раны, вытащил обломок копья, зачистил пораженный участок тела, срастил кровеносные сосуды и рваную плоть, снова запустил ток крови. Все это при помощи собственных магических умений, а только потом разрядил Кмит с полным исцелением и заклинание буквально на глазах восстановило девушку до прежних кондиций. Северяне одобрительно зашумели, и они не могли бы сказать, А я еще раз просканировал тело Яны и заметил то, что не замечал раньше. От ее головы, опускаясь по позвоночнику до поясницы, шла странная энергетическая струнка, еле заметная, почти невидимая, необычного голубоватого оттенка. «Что это?» — спросил я искру. «Остаточное явление клятвы. Контролер, который отсекает все лишнее и заставляет смертного исполнить то, что он обещал Богу. или богини. Теперь я осознал, что сделали вожди и шаманы племенного сообщества десять птиц. Они заставили, или, что скорее всего, уговорами, принудили воинов принести клятву на походном алтаре Кама-Нио, и тысячи северян уже не может думать о земных радостях, о своих семьях или планировании будущего. Клятва прозвучала и была услышана. Каждый получил контролера, и они хотят только одного — погибнуть во имя своей богини. «Определенно это все нехорошо и неправильно», — подумал я, а затем силовым щупом зацепил невидимую энергетическую струну и потянул ее на себя. Что странно, изъять ее у меня получилось легко. Возможно, сказывался фактор того, что я паладин Кама Нио и для контролера не враг, а существо, которое имеет определенный допуск. А когда я вытащил струну полностью, то без колебания превратил ее в пепел». Северяне ничего не поняли. Они не чародеи и не шаманы, а богиня, в этом я был уверен, ощутила потерю еще одного бойца и не придала этому значения. Ну а девушка Яна получила свободу, и, возможно, я поступил неправильно. Однако я спас юную воительницу, хотя мог этого не делать — и теперь ее жизнь принадлежит мне. Думаю, что по всем здравым понятиям так, что человеческим, что божественным. Проснись, — велел я девушке, и она очнулась. — Что со мной? — прошептала она. — Поздравляю, — отозвался я. Ты снова среди живых. Вместо того, чтобы улыбнуться, она нахмурилась. — Во мне словно что-то оборвалось. Потеря какая-то. Пустота. — Ничего, так бывает. Тем более, что ты потеряла много крови. Она замолчала, а я велел отправить Яну в санитарная бос, дождался появления отставших телохранителей, получил доклад от наёмных командиров, что последние орки на нашем берегу уничтожены, и отправился в город. До города путь неблизкий, придётся потратить пару часов. И в дороге я вспоминал имперские новости за минувшие 10 дней, почему-то пытался найти что-то радостное и позитивное. но ничего не находил. Война набирает обороты, и пока везде, за исключением моего направления, наше государство отступает». На Кафорте противник сбил переформированный в Седьмую армию экспедиционный корпус Юлия Фара и Манкари с оборонительных позиций, отжимает их к океану и пытается окружить. На востоке Эренги пал Васлой, а Нанхасы, встретившись с завоевателями в северо-восточных районах своих земель, потерпели поражение и отступают, после чего бог-наемник Гурин Зинг сформировал мощный ударный корпус, перевалил через Агной и вторгся в земли империи. Архипелаг Герри Нар продолжает сопротивляться. Имперские войска сражаются храбро, но один из двух телепортов в этой островной провинции пришлось уничтожить, и, по факту, на этой территории за Оствером остался всего один город. Вражеские десанты высадились на материке Мистер, атакованные Ассер и Асилк. На материке Анвер не добитые нами теократы Шайркаш, не дожидаясь прихода захватчиков, объявили, что переходят на сторону светоносного Энге. Всё одно к одному, и мой добрый настрой, несмотря на одержанную сегодня победу, быстро пошёл на спад. Хотя скорее всего, причина вовсе не в плохих новостях, а в физической усталости. и храмовниках имперских религиозных культов, которые поджидают меня в Шайдаре. Да, это тоже значительный фактор, так как избавиться от фанатиков не получается и приходится постоянно ждать подлого удара в спину с их стороны. А может не возвращаться в город, придерживая коня, подумал я. Но сразу же привёл контраргумент. Нет, от храмовников это меня не избавит. Даже если остаться в полевом лагере, они меня и здесь найдут. а в Шайдере — штаб, связь и телепорт. Значит, снова придется встречаться с графом Тончиным и другими фанатиками. Слушать похвальбы, что они самые лучшие воины, а скоро появится сам Ярин, и война закончится за полчаса. Ведь их бог не чета слабосильному Иллеру. Он по-настоящему велик, так что сможет быстро поставить светоносного Энги на место. «Как же вы меня все достали!» представляя себе лица подаевших храмовников прошептал я себе под нос и заставил коня перейти на рысь